Так теперь будет всегда. Стасик, только сосредоточься, — уговаривала Марина Стасика. — Только не гони машину. Топор, он вот такой примерно длины, вот видишь? Держи в уме. А если тяпнешь по ноге, то хоть ногу-то потри, а то в последний раз... Да-да, я все держу в уме, — серьезно согласился Стасик. Сто раз Марина отрабатывала с ним этюд с рубкой елки, расцвечивала его, раскрашивала, придумывала для Стасика массу частностей и все-таки боялась за него. Мучить его беспредметными этюдами — просто какое-то зверство. Ну, не может человек. А при зрителях, при комиссии подошла Жанка. «Боюсь», — коротко сказала она. главное помни что ты пишешь в этом письме и не просто чиркой ручкой по бумаге пиши определенные слова неприличные они короче испуганно сострил стасик эй дайте пройти и группу разбил кирилл не желавший никогда никого обходить быдло сказал ему вслед жанка кирилл скорее почувствовал чем услышал жанка многое себе позволяла Она была единственным человеком, кого он не презирал, нет, ненавидел. И знал, что именно с ней у него много общего. В этой истории с Климом вышла явная накладка. Не так, как он все рассчитал, не так. Не нравится ему это всеобщее молчание, это замалчивание. Неспроста. В аудиторию выпустили студентов. Взгляд Кирилла скользил по их лицам. Все как всегда. Ничего у них, видите ли, не случилось. А Покровский, старый обалдуй, и поверил. Только что подивился вслух отсутствию ЧП. На Кирилла пристально смотрела Валя Ермакова. Вот о ком он забыл. У этой глаз ватерпасс. — Ну, приступим, — сказал, поднимаясь Покровский. Ветер общего трудного вздоха пролетел по аудитории. «Кто первый?» «Но больше всех я рад за Новикова», — возбужденно говорил Покровский. «Он же был совершенно не способен к таким вещам. А тут такая щедрость, такое умение учесть каждую мелочь. Помните, Машенька, он даже иголочку елочную пожевал, кисленькую, а?» «Что ж, довольно прохладно сказала Мария Яковлевна». Морозова поработала хорошо. Чудакова? От нее я ждал большего. Все-таки удивительно зажата в плечах. Зрители боятся. Ох уж эта зажатость в плечах. Дурное воспитание. Видно, родители вечно дергали и шпыняли Но Новиков... Да неужели вы не поняли, что она ему сделала этюд? Я не смогла, она сделала. Причем тут она? Вы что, с Луны свалились? Ах да, вспоминаю. Кто-то что-то мне говорил. Она, говорите? Она. Ну что же, тогда ей тоже нужно было поставить не пятерку, а пятерку с плюсом, как и ему. Ну почему же? Усмехнулась Мария Яковлевна. Иногда надо уступить место мужчине, пропустить его вперед. Мы делаем это всю жизнь. Иванов, конечно, скучноват, даже скушен Но работать умеет и любит, при его внешности. Да, серано до бержерака ему не играть, не играть. И это у которой справки. Первый раз вижу ее в работе. Ничего, тянет, я думал хуже. Я тоже думала хуже. А воробей наш, воробей, голосистый воробей, а? Ничего, ничего, только испуган очень. И тоже плечи. Дурное воспитание, не иначе. Но не подвел никто, а? Никто, Машенька, никто. Ну, скажите же, что с годами я поумнел и отобрал курс как надо, а? Как надо. Почему вы такая унылая? Мне надоела ваша унылость. И раз так, то давайте расстанемся. Я все равно должна идти в другую сторону. У меня сейчас репетиция. Он махнул ей рукой, и убежал своей радостной, но уже старческой пробежкой. Кирилл шел один по улице и размышлял, что ему опять чертовски повезло. Никаких ЧП, это надо же! Однако полного успокоения не было.